Часть первая. Ведьмы среди нас. Глава 1. Ехать в другую страну, чтобы получить наследство человека, с которым тебе и встретиться, то не довелось. Пожалуй, не самый редкий случай. По крайней мере, сценаристы очень любят такой поворот сюжета внезапно свалившийся на главного героя подарок двоюродного дедушки, о котором этот герой и знать не знал. В случае Виктории Сальери не было даже отдаленного, позабытого в семейных альбомах родства. Она прекрасно знала, что благодетельница не приходилось ей никем, ни родственницей, ни подругой, ни знакомой. Да и сама Сильвия Карье полностью осознавала, что отдает свои миллионы абсолютно незнакомому человеку. Но так сложились обстоятельства. В некотором смысле выбора не было у обеих женщин. Сильвия Карье, известный дизайнер и гениальный создатель ювелирных украшений, всю свою жизнь посвятила обожаемому сыночку Антонио. Мужа она тоже любила. Но меньше. К невестке относилась с неприязнью, и лишь внучки передала часть такой же пламенной безотчетной любви. Естественно, долгие годы ей казалось немыслимым, что она передаст свое состояние и созданный ею модный дом кому-то другому, а уж тем более неизвестной ей русской девушке. Но все поменялось так быстро, что она даже вряд ли заметила переходный момент, своеобразную точку невозврата. Она не знала, когда и почему ее сын увлекся сатанизмом. Матери подобные ей просто не способны увидеть это в своих детях. Ее Антонио, сектант и убийца, быть не может. Когда ее мужа жестоко убили, она подозревала кого угодно только не свою кровиночку. Когда невестка почувствовала неладное, Сильвия лишь посмеялась над ней. А потом Антонио расправился и с женой, и с дочерью, принес их в жертву. Сильвия видела результат собственными глазами и игнорировать истину больше не могла. В то же время любовь не поддается логике и морали. Она так и не решилась рассказать обо всем полиции. Антонио, сначала подумав, избавиться и от неё, решил, что она сломалась. Но Сильвия скорее затаилась, решая, как быть дальше. Когда врачи сообщили ей, что у нее рак и жить ей осталось совсем немного, она поняла, что должна сделать. Она собрала целую пачку документов, доказывавших вину Антонио, и спрятала их в коробку с лучшим из изготовленных ею украшений колье «Белый пион». Антонио узнал об этом, но было слишком поздно. Украшение отправилось в Россию. По иронии судьбы, оно досталось как раз Вике. Другая девушка еще могла бы решить, что это розыгрыш, и просто выбросить бумаги. Вика же почувствовала, за всем этим скрывается что-то серьезное, страшное. Вместе с новой подругой Агней Тумановой она постепенно узнавала историю погибшей невестки Сильвии. Между тем, Антонио сумел вычислить, кому досталась заветная коробка. Ему нужно было вернуть ее любой ценой. Во-первых, компромат, собранный на него родной матерью, мог отправить его за решетку до конца жизни. Во-вторых, Сильвия составила завещание так, что все средства, принадлежавшие ей и ее покойному мужу, достанутся обладателю колье Белый пион, кем бы он ни был. Антонио и его единомышленники по секте пытались поймать Вику, но напрасно. Девушка каждый раз ускользала от них. Правда, сама Вика подозревала в нападениях совершенно другого человека, и это несколько усложнило ситуацию. Наконец, разъяренный Антонио отправился за ней лично. Вике удалось спастись, а ее преследователь был ранен. Его жизни это ранение и не угрожало, но на этом свете он все равно не задержался. От него избавились его же друзья-сатанисты, решившие, что он может сдать их властям. А Вика тем временем отправилась на встречу с адвокатом Сильвии, от которого и узнала о наследстве. Тот первый визит во Францию был коротким. Девушка ещё приходила в себя после пережитого. Посещать дом семейства Карье ей совсем не хотелось. Но постепенно Агния и Марку удалось уговорить ее осмотреть усадьбу. Тем более, что с местом проведения собственной свадьбы она до сих пор не определилась. Может, этот вариант окажется не худшим? По крайней мере, так думала Агния. Авика точно знала, что не будет устраивать свою свадьбу там, где уже была разрушена чужая семья. Но от поездки все равно не отказалась. Ведь Франция одной усадьбы не ограничивается. К тому же ей самой было любопытно, как выглядит жилище знаменитой Сильвии Карье. В дверь ее спальни постучали. Секундой позже в комнату заглянул Марк. Ты как готовишься? Машина будет через час. Я помню, улыбнулась в ответ девушка. Чемоданы уже собраны, я так думаю просто. Надеюсь, ни о чем-нибудь будь депрессивным, об этом нельзя. все будет хорошо, вот увидишь. Он всегда мог поднять ей настроение, всегда. Для этого Марку не нужно было даже особенно напрягаться. Хватало того, что он рядом. Сейчас ей сложно было представить свою жизнь без него, без этой связи между ними и чувств. А ведь когда-то она готова была объявить, что отношения явление чисто прагматическое, романтизировать их не надо. Собственно, она так ко всей своей жизни относилась распланировала ее заранее, чуть ли не со школьных лет. Выбрала для себя профессию переводчика, успешно отучилась, стала подыскивать место работы. Самым удачным вариантом неожиданно оказалось международное брачное агентство. Но чтобы устроиться туда, необходимо было состоять в официальном браке. Такие требования выдвинуло потенциальное начальство. Вика, у которой тогда не было даже жениха, не расстроилась. Она попросила неделю отсрочки и потащила в загс старого друга, итальянца Алессандро Сальери, ведущего хипующий образ жизни. В принципе, ее все устраивало, пока не грянул гром. Вика обнаружила, что за ней начал охоту самый настоящий маньяк, а помочь оказалось некому. Родителей она втягивать боялась. Подружки могли разве что посочувствовать. Законный супруг не собирался вылезать из кольянных паров очередной вечеринки. Тогда в ее жизни появился Марк. Он не оставил ее, несмотря на угрозу собственной жизни. А девушка впервые почувствовала, что влюбилась. Правда, тогда счастье длилось недолго. Вики сообщили, что Марк постоянно проживающий в Германии женат, да еще и сынишку воспитывает. Отнимать у ребенка отца Вика не собиралась, поэтому сама прекратила отношения, ничего не объясняя. Марк пытался выяснить, что на нее нашло, а она избегала встреч. В итоге, как показалось Вике, он смирился. Однако она его серьезно недооценила. С помощью Матиа Саштайна, старого друга и владельца немецкого брачного агентства, Марк организовал совместный проект с работодателем Вики. Пять русских невест отправились на Рождество в Германию, а Вику назначили их сопровождающей. Встречи с Марком она не ожидала, поэтому и разговоры избежать не сумела, и не зря Выяснилось, что с женой мужчина развёлся за два года до знакомства с Викой. А ребенок вообще не от него. Из всей семьи у него осталась только племянница Ева, которая и стала причиной его развода. Вообще изначально семейство Азаровых, перебравшееся в Германию, было довольно дружным. Отец, мать, старшая дочь и младший сын Но долгая идиллия не продлилась. Сестра Марка и Елена сочла, что родители сломали ей жизнь, столь стремительно сменив место жительства. Нелепая подростковая обида оказалась настолько сильной, что Лена ушла из дома едва достигнув совершеннолетия. Больше их с братом пути не пересекались. Точнее, иногда она звонила домой, чтобы сообщить, что жива и здорова. Но чем она живет, есть ли у нее семья, таких сведений из женщины было не вытянуть. Отец и мать ушли из жизни, так и не дождавшись ее возвращения. Да и Марк потерял всякую надежду навстречу. А потом ему сообщили, что Лена умерла. По официальной версии ее зарезала собственная 14-летняя дочь когда мамаша пребывала в состоянии наркотического опьянения. Ева родилась с серьезными психическими отклонениями. Она была и не на такое способна. Марку настоятельно рекомендовали оставить ее в больнице, откуда девочку позже передали бы в специализированный интернат. Но Марк уперся. Он чувствовал огромную вину перед погибшей сестрой понимал, что Ева его единственная родственница. Поэтому он оформил опекунство. Его супруге это совсем не понравилось. Мало того, что психопатку в дом привел, так еще и деньги на нее стал тратить, а не на ее сыночка, которого она нагуляла неизвестно от кого. Марк старался найти компромисс. Нанял для Евы сиделку, снял отдельный дом. Но жена все равно была недовольна и при первой же возможности променяла его на соотечественника побогаче. Это предательство Марк воспринял болезненно. Он не спешил с новыми отношениями, снова жениться вообще не собирался. Встреча с Викой стала для него переломной. Может, отменим поездку? предложил он. Мне кажется, ты не хочешь хочу, заверила его Вика, даже очень. Просто я устала что-то в последнее время. Но в этом плане поездка даже на пользу мне. Можем спуститься вниз, чтобы ты лично видел, что суицидальных наклонностей. Я по-прежнему не испытываю. Ну и шуточки у тебя. Он приобнял девушку за талию и вместе с ней спустился вниз в гостиную. Там, свернувшись в кресле, уже ждала Ева. Нельзя было отрицать, как сильно она изменилась за месяцы их знакомства. Первые шестнадцать лет своей жизни Ева практически не разговаривала с окружающими, не показывала свои эмоции и предпочитала сторониться других людей. Что происходит у нее в голове, оставалось загадкой даже для самых близких людей. Марк узнал о том, что она свободно понимает речь, лишь через два года после того, как стал ее опекуном. А Аева всего лишь жила в своем мире, со своими правилами и ценностями. В принципе, она любила и мать, и дядю, просто не считала нужным это показывать. Ее непосредственное окружение до поры до времени не вызывало у девочки никакого интереса. Потом случилась эта история с маньяком. Ева, с которой Марк общался по видеосвязи, живо заинтересовалась ситуацией и дала пару дельных советов. Позже она помогла Вике спастись от пришедших за ней похитителей. Также оказалось, что свою мать Ева не только не забыла, но и не оставила стремления отомстить за неё. Она уговорила дядю встретить ее семнадцатый день рождения в Генуе. Марк, не заподозривший подвоха, согласился. Вика сомневалась, но достойной причины отказать не могла. А В Генуе находился дом Луки Аворио, человека, который и заставил Елену работать на подвольную организацию, угрожая расправой над ее дочерью. Непосредственно к убийству он не имел никакого отношения но препятствовал нормальному расследованию и всю вину свалил на Еву. Девочка такого не простила. Чего она не знала, так это того, что когда-то именно Аворио разлучил ее родителей. Отец Евы вовсе не был случайным партнером, которого ее мать благополучно забыла. На одной из секретных баз Лена Азарова встретила талантливого хирурга Эрика Тайлера, который, как и она, был втянут в проект обманом. Любовь молодых людей была стремительной и противоречащей всем правилам. Вскоре Лена забеременела. Оба планировали прекратить работу на мафию, но Аворио не мог потерять двух высококлассных специалистов, поэтому с помощью шантажа разлучил их. Эрик остался при нём ассистентом. Лена отправилась на базу в Германии. При этом хирургу было сказано, что у него родился сын и сразу же умер. Эрик, как решило Ворозь, сдался и теперь был готов безропотно выполнить любой приказ. На самом же деле Тайлер просто выжидал, стал двойным агентом помогавшим властям разоблачать тайные химические лаборатории и организации. Все эти годы он жил лишь надеждой снова встретиться с Леной и рассказать ей правду. А вместо этого в Генуе он пересекся с Евой. Сходство отца и дочери было очевидным. Сроки тоже совпадали. Сомневаться ни в чем не приходилось. В тот момент обычно спокойный Тайлер и потерял контроль, поддавшись жажде мести. За это он чуть не поплатился жизнью. Прощать его Ева не спешила. Пока он отлеживался в итальянской больнице, девочка вернулась в Москву. Но Эрик последовал за ней. Возвращаться к шпионской деятельности он не собирался, планируя вместо этого открыть частную клинику и использовать немногие удачные разработки мафии для лечения людей. Благодаря его упрямству и серьезной поддержке со стороны Вики наладить контакт все же удалось. Подтверждением этого стала недавняя совместная поездка отца и дочери в Германию, где они обнаружили послание от Лены, которое та оставила незадолго до своей смерти. У ног Евы мирно дремал пес который стороннему наблюдателю наверняка показался бы слишком опасным для дома животным. Голова крупной овчарки была вся в шрамах, а когда собака бодрствовала, становилось видно, что один глаз затянут белой пленкой. Узнай, врачи, что ей доверили мощного пса, истерики не избежать. Однако Вика не видела в этом ничего страшного. Хан свою хрупкую воздушную хозяйку обожал и подчинялся каждому ее слову. А все потому, что Ева когда-то спасла ему жизнь. Животные такого не забывают. Вместе с Максимом лисицейным другом их семьи девочку похитила его сводная сестра Нина. Собственно, нужен ей был один Максим, которого она считала причиной всех своих бед. Ева же оказалась рядом по чистой случайности. Однако для Нины эта случайность стала роковой. Висицце планировала поиздеваться над мальчишкой, а потом убить его, чтобы стать единственной наследницей состояния их отца, которого она же и отправила на тот свет. Однако все пошло не так. Ева с легкостью разгадывала психологические головоломки. Портила ловушки и в конечном счете умудрилась обвести саму Нину вокруг пальца. Хан в то время был служебной собакой местного егеря. Егеря убили люди Нины, а пса серьезно ранили. Он бы замерз среди снегов, если бы его не обнаружила Ева. Тело пса было наспеговано дробью. Особенно пострадала морда. Как девушке удалось выходить его в таких условиях практически без лекарств, поражались даже опытные ветеринары. Ханджа о причинах не думал. Он просто платил своей хозяйке безусловной преданностью. Да и Ева не спешила расставаться с ним и даже отказалась без него лететь во Францию что добавила им проблема с авиаперевозкой животного. Радовало хотя бы то, что в Германию она овчарку тоже таскала, так что документы были оформлены заранее. Ты уверена, что он никого в аэропорту не съест? поинтересовалась Вика, кивая на пса. Не успеет, философски рассудила Ева. Полет недостаточно длинный чтобы он хотя бы клетку прогрыз. Ты не считаешь, что перелет станет для него слишком большой травмой? Меньший, чем расставание на несколько недель. Он никому не верит, только мне. И я его понимаю, потому что тоже никому не верю. Но я и себе не верю. Поехать во Францию с Марком и Евой казалось логичным решением. Они все таки семья. С ними это действительно будет отпуск. Но вот четвертый участник их поездки для Вики стал полной неожиданностью. Спасибо еще раз, что согласились взять меня с собой, сказал Максим, настраивая кодовый замок на чемодане. Знаю, что паразитирую, но я правда признателен. Перестань благодарить, отмахнулся Марк. Нам не сложно. Я рад, что ты составил нам компанию. Ты ведь нас в своем доме когда-то принимал, свои люди. Узнав об их готовящейся поездке во Францию, Максим принялся настойчиво уговаривать их взять его с собой. Марк отличался искренней добротой и прямолинейностью, поэтому скрытых причин искать не стал и согласился. Вика тоже не видела оснований для отказа. Вместе действительно веселее. Да и мальчишке отдых полноценный не повредит. Он ведь сразу после похищения к работе приступил. В себя толком не пришел. пусть отдохнет. И это все вроде замечательно, но Вику не покидало чувство, что он что-то недоговаривает. Когда она пыталась расспросить его о причинах внезапно вспыхнувшей любви к Франции, Максим отшучивался и отводил взгляд. Девушка могла бы настаивать и дальше, но решила от этой идеи отказаться. Пусть делает что хочет, хуже от этого не будет. Интриги и зловещие замыслы обычно вынашивает Ева. Вот о таком реально надо беспокоиться. А этот пусть в себя приходит после недавних потрясений. С ними изначально собирался Эрик, но не смог. Ему нужно было всерьез заняться организационными вопросами, связанными с клиникой. Это ничего. С ним и со всеми остальными они все равно увидятся очень скоро. Они ведь решили, что свадьба в любом случае состоится в мае. Ты вообще хоть раз во Франции был? Поинтересовался Марк, обращаясь к Максиму. Вопрос был обоснованным, потому что вырос лисится в обеспеченной семье. Да и парень подтвердил их догадки. Был, но не в доме с привидениями. Ай, да ну тебя, возмутилась Вика. Мне и так не по себе, что мы в дом сатаниста едем, а тут еще ты глупости говоришь. Это не дом сатаниста, а дом его матери. Напомнил Марк. Да, но судя по письмам, там какие-то ритуалы проводились. И что? Собралась кучка безумных фанатиков и постояла кружком в подвале? Вик, Викну, я тебя прошу, не реагируй на всякий бред. Это всего лишь дом, вот увидишь. Я-то увижу, но только потому, что любопытство во мне сильнее здравого смысла. Здравый смысл зло, усмехнулась Ева. Сковывает мышление. Увидишь призрака будешь свободней. Ты издеваешься? Да. Спор мог бы и продолжаться, если бы с улицы не донесся сигнал автомобиля. За ними приехало такси. Сейчас они все выезжали из дома друзей. Но к моменту возвращения должен был завершиться ремонт в их собственном доме. Это Вику радовало, потому что французскую усадьбу она как постоянное место жительства даже не рассматривала. Водитель такси хоть и был предупрежден о наличии у клиентов собаки, но реальная картина его все же впечатлила. Несмотря на равнодушный вид Хана, он старался не приближаться к овчарке. А потом и вовсе дожидался, пока они закончат погрузку в своём кресле. Прикидывая, не забыла ли она чего, Вика старалась не думать о том, что они не купили обратные билеты, потому что не знали, сколько времени пробудут там. Марку казалось, что это хорошая идея просто насладиться отдыхом. Да и Вика его изначально поддерживала, а вот теперь начинала сомневаться. Еще в молодости Луи Жере знал, что выживать адвокату тяжело. Не работать, а именно выживать. По крайней мере, если заниматься этим всерьез, а не довольствоваться разводами и мелкими финансовыми махинациями. Он подготовился ко всем подводным камням профессии и ничего не боялся. Жере просто научился защищаться, каким бы ни был враг. Конкуренты предсказывали, что с таким подходом он больше сорока лет на этом свете не проживет. Однако недавно мсье Жерэ отпраздновал шестьдесят второй день рождения, был вполне бодр и счастлив. Правда, причин для беспокойства меньше не становилось. Вон недавно одна из его богатейших клиенток, Сильвия Корье, проблем подкинула. Такое завещание составило что на бред похоже. С выполнением ее последней воли было немало хлопот, хотя от нее такого следовало ожидать. Она же наполовину итальянка, кровь горячая, а решения далеко не всегда разумные. Жере мог бы и отказать ей. Он же не ручная собачонка и не личный раб, чтобы каждую прихоть выполнять. Тем не менее, он очень точно соблюдал ее указания, потому что уважал ее. К своему солидному возрасту Жере успел усвоить, что людей, достойных уважения, гораздо меньше, чем людей с большими деньгами. Да и сыночка ее он недолюбливал, избалованный мажор, который все в жизни перепробовал. И вместо того, чтобы достойно продолжать дело своих родителей, сатанизмом увлекся. Это ж надо додуматься было. А когда выяснилось, что Антоний лично убил жену и дочь, ситуация приобрела еще более мрачный оттенок. Поэтому жеры был рад тому, что наследство в итоге досталось русской девушке, с которой Сильвии знакома ото не была это лучше, чем передать деньги Антонио и его дружкам. Правда, адвокат предполагал, что секта так просто не успокоится, поэтому сам бдительности не терял. Но если мстить и будут, то ему. Он же их всего лишил. Вряд ли они станут приставать к новоиспечённой наследнице. Даже осознавая опасность ситуации, Адвокат все равно не собирался до конца дней отсиживаться дома. Поэтому на очередную встречу коллег, проходившую в виде конференции в Марселе, он поехал без лишних сомнений. Он и раньше ничего не боялся и сейчас не собирался. Здесь собралась элита юридического мира Франции, и многих он знал лично, несмотря на то, что все друг другу улыбались. Никаких иллюзий Жирэ не питал. В их профессии дружба явление крайне редкое. Хорошо, если вражды нет или прямой конкуренции. Тогда обычно соблюдается вежливый нейтралитет. Если сохранять его не получается, то принято держаться на расстоянии друг от друга. С Селиной Дюпуи было именно так. Когда-то он уверенно и нагло перешел ей дорогу. И молодая адвокатша этого не простила. Жера находил это смешным, однако не позволял себе наивно недооценивать ее, потому что она женщина, и потому что ей всего тридцать три. Он прожил так долго лишь потому, что всегда отдавал должное своим конкурентам. Теперь же мадам Дюпуи уверенно двигалась к нему, улыбалась весьма приветливо и смотрела ему в глаза. Это не сулило ничего хорошего. Добрый вечер, кивнула она. Как вам встреча? На мой взгляд, скука смертная. Как обычно. Но вино весьма не дурное. А что нужно старику вроде меня? Вечно вы на себя наговариваете, рассмеялась она. Селина не была красивой, но компенсировала это очевидной ухоженностью. Какой вы старик. Нет, только дурак в это поверит. Значит, я дурак, ведь я в это верю, смиренно опустил голову жире. К счастью, ваши клиенты гораздо прозорливее. Ведь иначе они не поручали бы вам такие сложные дела. Собственно, об этом я и хотела поговорить. Он прекрасно знал, что у нее есть цель, просто так она подходить не станет. Тем не менее, Жере был удивлен. Профессионалы ее уровня редко позволяют себе подобную прямолинейность. О клиентах, дорогая моя, вы шутите? Ну почему же? О чем еще нам говорить, как не о наших дорогих клиентах? Она смеялась, но ее глаза оставались серьезными и настороженными. Жерей никак не мог взять в толк, что с ней происходит. Мы с вами можем говорить о чем угодно, отозвался он. О сегодняшней погоде, о том, какой нудный попался оратор на утреннем семинаре. О ценах на недвижимость и проблемах миграции, но только не о клиентах. Селина, что происходит? По большому счету, он сейчас тоже нарушил этикет, но ему было плевать. Она ведет себя странно, и плести словесные кружева жирой не намерен был. Ничего не происходит. Жизнь и работа как обычно думала, двум старым знакомым будет интересно обсудить дела, с которыми они сталкивались. Особенно, если это очень похожие дела. Да? И с какими же похожими делами мы сталкивались? Вопрос не был формальностью, же действительно интересовал ответ. Он как ни старался, не мог припомнить, где пересекались их пути после дела, на котором и произошел конфликт. Не то чтобы он намеренно избегал ее, просто так получалось. Он в последнее время вообще с коллегами не взаимодействовал. К счастью, тут Селина темнить не стала. Вы ведь работали с завещанием Сильвии Корье, не так ли? Я работал с ней и при жизни. Повезло вам. Это была уникальная личность. А вот мне с ней познакомиться увы не довелось. Зато я знала ее сына Антонио. Он обратился ко мне год назад. Этого только не хватало. Разговор нравился жере все меньше. Он видел, что на шее его собеседницы висит католический крестик. Поздравляю, но причём здесь я? С Семьсе Корье я как раз не сотрудничал. Не могу сказать, что сожалею об этом. Да и я с ним близко знакома не была. Он обратился ко мне с очень странной просьбой. Он оставил мне свое завещание. Я была крайне удивлена. Ведь им Сье Корье Был молод и в отличие от своей матушки ничем серьезным не болел. А не так давно, всего два месяца назад он погиб. Да еще в Москве, представляете? Разве не оттуда родом та девушка, которая получила имущество Сильвии Корье? Вы всерьез ожидаете, что я буду это обсуждать? Нет так нет. Но совпадение удивительное. В Совпадению не верил. Он прекрасно знал, зачем Антонио направился в Москву, а Селина это как раз не касалась. Адвоката напрягало совсем другое. При всем своем фанатизме в карьере Антонио особо не продвинулся. Он управлял фирмой отца жил в родительском доме на родительские же деньги. Да и то знал, что по завещанию ему это не принадлежит, и вот-вот достанется другому человеку. Ничего своего Антонио Кари не нажил, только чужое испортил. И о каком завещании тогда может идти речь? Максим старался держаться как можно более естественно получалось неплохо. Он в этом деле наловчился, когда начал управлять компанией отца. Иначе нельзя. Руководители филиалов и так не слишком рады, что приходится подчиняться по сути мальчишке. Но до идеального самоконтроля ему было далеко. Всё время пути он то и дело поглядывал на Еву. А вот она свои эмоции вообще никак не выдавала. В машине смотрела в окно, в самолёте в иллюминатор при прохождении таможенного контроля улыбалась, отвечала на все вопросы и выглядела вполне нормальной. Поначалу это удивило Максима, но потом он случайно услышал, как Вика говорила Марку: "Правильно все таки сделали, что взяли с собой ее псину. Без Хана она бы не была такой шелковой». Ну, зато теперь мы знаем, что чувство благодарности ей не чуждо. С собакой все оказалось не слишком сложно. Максим опасался, что придётся долго ждать, но нет. Судя по всему, четвероногие пассажиры путешествовали через этот аэропорт довольно часто. Сотрудники точно знали, что и как делать. Франция встретила их теплом, сравнимым, пожалуй, с летним. Это не могло не радовать. От дождей Максим, устал. Он планировал наблюдать за евы и дальше, но переоценил свои силы и уснул уже на пути в усадьбу. Когда он проснулся, они въезжали в какую-то деревню. А что, мы на сельский туризм переключились? Сонно поинтересовался Максим. О, вы посмотрите, кто снова с нами, фыркнул Марк. Нет, планы те же. Просто это самая короткая дорога. Сейчас выедем из деревни и совсем скоро в усадьбу приедем. Места были романтичные, в сдержанном французском стиле, как на картинке. Природа отлично сочеталась с провинциальными домиками. Многие улицы были вымощены камнем, и Максим подозревал, что это не современное решение, а реальное наследие прошлого. Правда, здешние жители не выглядели счастливыми и умиротворенными. У парня складывалось впечатление, что многие из них чем-то обеспокоены. Не все, конечно, но для милой деревушки все равно много. К тому же Максиму показалось, что на первой странице выложенных на прилавке газет Изображен горящий человек. Это настораживало настолько, что он хотел попросить остановиться, но отказался от этой идеи. Все устали после перелета, все стремились домой. Да и вообще, какая им разница, что происходит в какой-то деревне? Дорога сделала еще два поворота, прежде чем привести их к огороженной территории усадьбы. Если бы Максим не знал, что постройка не очень старая и делалась по проекту Картье, решил бы, что это настоящий замок. В здании было что-то средневековое. За оградой просматривался великолепный, ухоженный сад, украшенный статуями и фонтанами. Ни о каком запустении и речи не шло. Среди цветов не было сорняков. Дорожки кто-то регулярно подметал. Судя по всему, даже при отсутствии владельцев персонал в усадьбе остался. Ворота им машины открыл охранник, и это говорило о многом. Тут остались все те, кто работал при Сильвии, пояснил Марк. В основном это жители окрестных деревень. Они привыкли приходить сюда, да и бюджет для этого выделен солидный. Нет смысла кого-то увольнять. И новых нанять будет не так просто, добавила Вика. Эти-то усадьбы уже знают как свои пять пальцев. Да, но как они отнесутся к тому, что здесь теперь будут всем заправлять незнакомые люди? осведомился Максим. Я, если честно, с ними общалась совсем мало. В прошлый раз мы приехали в усадьбу на один день, даже не ночевали. Но тогда они показались мне вполне довольными. А им-то что? Деньги им платить будут как и раньше. А если выбирать между мной и Антонио, думаю, я покажусь им не самой плохой хозяйкой. Ну, если так к этому подойти, то да. Перед домом располагалась пустая парковка. Там и остановилась их машина. Первым на волю вырвался хан, которому вынужденное отсутствие движения далось труднее всего. Пес с нескрываемой радостью умчался вглубь сада. "Внутри кто-нибудь есть?" Ева кивнула на дом. "Нет, в усадьбе только охранник, который постоянно в той будке у ворот". Остальных я попросила сегодня не являться, ответила Вика. Нам так будет удобней, да и им лучше привыкать к нам постепенно. А что до сумок? Что мальчишки наши их не перенесут в дом? Под мальчишками, как понимал Максим, подразумевались он, Марк и водители. При том, что дамского багажа было больше, чем их собственного. Но он не протестовал. Пусть видят, что он полезен. Возможно, тогда не будут задавать вопросов. Хотя по взгляду Вики видно, она что-то подозревает. А Ева, она себя не выдала, но скорее всего обо всем догадалась. Ее ведь не проведешь. тем более что в эту поездку Максим напросился именно из-за неё. Ему было неловко проявлять такое упорство, но ничего поделать с собой он не мог. Хотелось снова почувствовать покой, с которым он распрощался после возвращения девушки из Германии. А все потому, что случайно подслушал разговор ее отца и дяди. Ты уверен? изумленно спросил тогда Марк. Абсолютно. Она выбрала Матиаса, ты понимаешь, о чем я? пояснил Эрик. А у него не хватает духу ее послать, потому что он сам не определился, чего хочет. Но ей же скоро будет восемнадцать лет, она выросла, и не будем забывать, что она не совсем здорова. Я пока не знаю, что делать, и можно ли что-то сделать вообще. Просто будем держать ситуацию под контролем. Максим прекрасно понимал, о чем речь. Ева, похоже, влюбилась в этого Матиаса, а тот старше ее. Он ровесник Марка. Это и для обычной девушки ненормально, а уж для нее и подавно. Потому что этот Матиас наверняка избалованный женщинами вечный холостяк. Что он может ей дать? Да ничего, кроме боли и разочарования. Для нее это станет новой травмой может решающий. А Максим знал, что она на самом деле не такая жесткая, как многие считают. Он видел ее ранимой, милой, пусть она сама этого и не признавала. Матеас никогда не разглядит такого в ней. Его, если что и привлечет, так это ее красота. Поэтому никакой связи между ними допускать нельзя. Если Марка этого не понимает или недооценивает даценивает ситуации, придется брать дело в свои руки. Максим был полностью убежден, что только он один знает её по-настоящему, только с ним ей будет хорошо. Поэтому она должна быть с ним любой ценой. Проблема в том, что заставить ее невозможно. Она ему голову открутит. Надо как-то по-особому к этому подойти, но как парень пока не представлял. Он решил, что лучшим вариантом будет отправиться с ней во Францию и просто действовать по обстоятельствам. Как бы то ни было, он должен ее спасти.